Глава 9. К утру Кира подумала и решила, что ничего страшного и непоправимого в объявлении, что по округе бродит маньяк, нет. Во времена глобальной информатизации, точнее массовой информационной замусоренности, у людей притупилась острота восприятия. Как в притче с волками. Если проорать один раз, напугаются, второй задумаются, а пятнадцатый не заметит. Каждый день из телевизоров и смартфонов сыплются новости про убийства, взрывы, катастрофы, аварии, неизлечимые болезни. Ну и что? Из дома не выходить? Вот если под ногами бездна разверзнется, тогда можно задуматься. При условии, что не свалишься, конечно. В эту бездну по инерции не успев остановиться. самбуров и вовсе отмахнулся. Конкретные имена только жертв названы. Из служителей закона вскользь начальника управления упомянули — «Основная волна хейта ему достанется». «Так его по всем поводам упоминают. Работа такая. Он поди негатива и не замечает». К присутствию кира в кабинете подполковник еще не привык, поэтому чувствовал себя неуютно. Он повертел в руках список пациенток к Веденеевой, выданный ему Аней, младшей сотрудницей его отдела. Девушка походила на капитана полиции еще меньше, чем ее начальник на подполковника». Угловатый подросток, завёрнутый в балахоны оверсайз с волосами цвета воронова крыла, торчащими ёршиками на затылке и свисавшими зелёными прядями на лицо. Тату на шее и кольцо в носу. Заподозрить в ней капитана МВД шансов было столько же, сколько опознать птицу в пингвине. «Анька может найти любой байт информации в терабайтах мусора из интернета», рекомендовал её Григорий Знакоме. «И совершенно отбитая в плане эмоций стыда». «Ну, почти как ты». Девушка беззастенчиво оглядела Киру и снова уткнулась в свой ноутбук. На подполковника Самбурова Анна Васильевна Терехова взирала без какого-либо женского интереса, воспринимая только его распоряжения и указания. И это была первая особь женского пола, встреченная Кирой, способная на подобное, за что консультант по психопатологии ее сразу зауважала. «Восемь человек». Четыре после домашнего насилия, два нервных срыва и два случая без происшествия, только диагнозы. После смерти Веденеевой кого-то передали другим психологам. С кем-то больше не работают. Адреса есть не везде», – комментировала Аня. «Володя, работай», – Григорий отдал список второму члену команды майору МВД Калинину Владимиру Алексеевичу. «Вот здесь все по форме. Традиционно, предсказуемо и понятно». Кира сразу поняла, каким сложным узором он вписался в причудливую команду Самбурова. Патологическая преданность делу буквально табличкой сияла на лбу Володи. Он служил в органах, стоял на страже добра, защищал, и внешность майора имел соответствующую, будто скопированную с голливудских агентов и детективов. Перед Кирой так и замелькали кадры из фильмов «Белый воротничок», «Место преступления», «Мыслить как преступник». В Володе чувствовались надежность, спокойствие и уверенность. Безопасность. Даже подозрительная и осторожная Кира ощущала себя рядом с ним в безопасности. Парень отличался немногословностью, понятливостью, сообразительностью. Знакомясь с Кирой, он коротко кивнул. «Почему ты думаешь, что кто-то из ее подопечных может быть убийцей?» Самбуров вопросительно уставился на Киру. Список он прочитал дважды. У него никаких мыслей или хотя бы идей не возникло. По Альгизу, как и по любому другому мужику, Наталья не страдала. Она поставила на семейной жизни крест. Еще тогда, когда узнала, что не сможет иметь детей. Приняла новую данность и скорректировала жизнь согласно ей. Но секса и отношений лишать себя не собиралась. Для здоровья, физического и психического – поэтому легко соглашалась на любой формат отношений, который не нарушал ее личных границ. Не заморачиваясь по поводу ревности, того, кто что подумает и кому что нравится или нет. Ее отношения с альгизом и, скорее всего, с большинством других мужчин не сильно задействовали ее эмоциональность. Она вела себя шаблонно, психологически грамотно и выверенно, я бы сказала, отработано на автомате. Восхищалась, была благодарна, внимательно слушала, ничего не проверяла и не требовала. Именно эта модель женского поведения сейчас очень ценится. Считается правильной и соответственно востребованной. Когда у Натальи закончились отношения с Альгизом, она и не думала переживать. «Прекрасно, будут следующие». Она написала благодарственное письмо, тоже психологический трюк. Сделала выводы и пошла дальше объясняла Кира, расхаживая по кабинету, словно непрекаянная. Запоставленный для нее стол она упорно садиться не желала. «Кстати, очень интересные и разумные сделала выводы. Альгиз сказал, что у нее неяркая внешность, что она некрасива». Наталья поработала в этом направлении, посетила парикмахера, научилась наносить макияж. У нее в соцсети много фотографий в разных образах. Целеустремленная девушка, рациональная. Хорошо поработала. У нее явно кто-то появился, и в тот день она шла к этому кому-то на свидание. Оделась сексапильно, новое белье, каблуки, первые встречи. Хотела произвести впечатление. Мать она держит на расстоянии. Грамотно выставленные границы и трепетно охраняемые. Между ними в детстве что-то произошло. Скорее всего, мать манипулировала маленькой Натальей тем, что растила ее одна. Из-за этого не построила своей личной жизни. Но, начав разбираться в психологии, Наталья поняла, что мать хочет вызвать у нее чувство вины, дать почувствовать ответственность за себя, пытается контролировать ее жизнь и отстранилась. Самбуров сопровождал Киру взглядом, Володя и Аня тоже. Она ходила от двери к окну и обратно. Если так будет продолжаться, они всем отделом заработают невралгию шейного отдела, мотая головой, следуя взглядом за размышляющим консультантом. Единственное, к чему Наталья относилась серьезно, это к своим подопечным женщинам. Работе женщина отдавала всю себя. Искренне желала помочь, переживала. Поэтому только ради пациентки отложила бы встречу с кавалером, опоздала на нее, даже отменила бы. Что угодно ради любой из этих женщин. А почему не мужчина, к которому она шла на встречу? Может, он назначил ей встречу и убил? Может, она сразу познакомилась с маньяком? «Нет, не мужчина. Если бы он хотел убить, то позвал бы гулять, завел в укромное место. А Наталья легко одета для февраля, вообще по-летнему. Встреча, скорее всего, должна была состояться в ресторане. Ты много знаешь ресторанов на набережной?» «Мост и Лакобанья», — задумчиво перечислил Самбуров. «Точно». В лакобанью ходят поесть, ну или с семьёй и родичами выпить, посидеть. Первое свидание там не назначают, не романтично Около моста людно, там незаметно не убьёшь. Кто ж там будет свидание с жертвой назначать? Да и далеко её нашли от этих ресторанов. Течение снесло, но и убивали Наталью не там. Где-то, где есть доступ непосредственно к реке, с берега, не парапета». «Точно», — вмешался в разговор Володя, — «у нее в легких речная вода, но мало. Ее топили, душили и кололи на берегу, окунали в воду, снова вытаскивали на берег. Может, боролись?» «Именно», — похвалила Кира парня за правильно сделанный вывод, — «это первое убийство нашего маньяка. Оно не запланированное. Поэтому такое дурацкое случайность. Повезло, что никто не видел». Повезло, что никто не видел. Все закивали. «Я проверю, живет ли кто-то из них в Адыгее, где совершено второе убийство», — сообщил Володя.